Историческая заметка Время перевалило за полночь. Щедрая луна, не жалея, наделяла залив и город ласково-мягким матовым светом. Город уже спал. Ни на бульваре, ни на улицах никого не было, да и не могло быть, так как приказ позволял хождение по улицам только до одиннадцати часов. Некому было пользоваться прекрасной майской ночью и югом. Тяжелое время гражданской войны, мысли всех людей, кроме некоторых, строящих свое счастье на несчастье людей, были направлены исключительно в сторону желудка. Изголодавшиеся и напуганные большевицкими бомбометателями с аэропланов большая часть керчан — охотно предпочитали сон, поэзии ночи. Вдоль набережной, глубоко вдающегося в полуостров залива, стоял без паров и огней, обреченный условиями времени на безработицу, целый ряд шалант землечерпательного каравана. Их мрачные, особенно при лунном свете, силуэты казались еще мрачнее от сравнения их с военными судами окружавшими широкий мол. По обыкновению освещенные и всегда проявляющие жизнь военные суда сегодня после полуночи особенно оживились. Все они стояли под парами, и на палубах их шла авральная работа. Было ясно, что суда эти готовятся к выходу в море. Поговаривали о предстоящей большой военно-морской операции, По невидимому для неопытного глаза сигналу с флагманского судна огни были потушены, и, снявшись с якоря, первый корабль пошел по каналу к выходу из залива, где стоял на якоре, как дозорное судно, броненосец Ростислав. За первым пошел второй, третий, и, наконец, весь второй отряд Черноморского флота, вытянувшись в кельватор, бесшумно пошел по каналу. Не доходя до Ростислава, суда поворачивали на север, и, как загадочные тени, скрывались в матовой лунной дали за Яникальским мысом. Солнце еще не разгорелось настолько, чтобы затмить своим светом бледнеющую луну, когда отряд уже стоял на якоре в маленькой бухточке у мыса Хрони. Живописный скалистый берег его местами был покрыт пятнами, возделанными жителями расположенных на нем чистеньких хуторов. По приказанию переданному по семафору с флагманского корабля, один из катеров, сопровождавших отряд, обошел все суда, взял артельщиков и отправился на берег за покупкой молочных продуктов. Он вернулся ни с чем, хуторяне не соблазнились кредитками. и выразили согласие дать масло и молоко в обмен на сахар, которого, конечно, для этой цели на судах не было. До вечера отряд простоял у мыса. Вероятно, на всех кораблях, подобно нашему, экипажи в течение всего дня были заняты разговорами о предстоящей десантной операции, хотя никому еще не были известны ни действующие лица ее, ни место, где она будет происходить. Ожидали, что этой ночью из Феодосии в Азовское море должны прибыть сюда с десантом большей численности, и что этот десант будет высажен под городом Мариуполем. В 10 часов вечера флагманский корабль, каковым являлся в это время вооруженный ледокол номер один, так как на нем был исполняющий должность начальника отряда капитан второго ранга фон Рейер, снялся с якоря, и пошел к Керченскому проливу. За ним в Кельватор шли канонерские лодки. До раннего утра с севера на юг и обратно у Керченского пролива крейсировал боевой отряд, пока не заметил вышедших из пролива судов. Эти суда взяли курс вдоль Керченского полуострова на север. Флагманский корабль, а за ним и весь отряд, полным ходом стали догонять уходившую флотилию. Каждые 15 минут наблюдения насчитывалось все большее и большее число судов, шедших, как оказалось, с десантом. Второй отряд Черноморского флота, на который возлагалось прикрытие десанта при выходе его на берег, скоро влился в флотилию и по ее почину встал на якорь в открытом море. Прибывшие суда пришли с начальником всего отряда Черноморского флота, капитаном первого ранга Машуковым, Брейд которого развивался на Гайдамаке. Таким образом, командование всей флотилией, насчитывавшей теперь вместе с вошедшими в нее боевыми судами до 40 кораблей, находилось в опытных руках испытанного в боях моряка, начальника второго отряда судов черноморского флота капитана первого ранга Машукова. Под его наблюдением и руководством должна была пройти вся десантная операция. В 12 часов с флагманского корабля был дан выстрел. Это был сигнал через час быть готовым к походу. По прошествии часа были даны еще два выстрела. По этому сигналу, надлежало, немедленно всем снявшись с якоря, идти по курсу, заданному адмиралом, и вскрыть секретные пакеты, до того времени хранившие в себе глубокую тайну о предстоящем походе. Первым снялось разведывательное судно «Мария» и пошло по указанному ему направлению. Остальные суда пошли в трех кильваторных колоннах, имея в середине второй отряд судов Черноморского флота. Кельватор — след на воде, остающейся за кормой идущего корабля. Отсюда кельваторная колонна. Строй. В 4 часа на вооруженном ледоколе номер один капитан второго ранга фон Рейер отдал приказание офицерам и матросам построиться на полубаке. С мостика он обратился к своему экипажу с краткой прочувственной речью, в которой постарался познакомить его с настоящим кошмарным положением России. Затем он объяснил возложенную на отряд задачу и прочел секретные пакеты. Теперь ни для кого не было тайной, что десант состоял из славного корпуса генерала Слащева и что он, этот русский солдат, Эта надежда и гордость всех честных русских людей, горячо преданных Родине, находится на транспорте Россия. Генерал Слащев принял на себя исполнение святого подвига высадиться со своим корпусом в Азовском море между деревнями Кирилловкой и Степановкой и начать трудное дело освобождения страдалицы России от коммунистического ига.